Райнер взглянул на Аруа. Ему, вероятно, лет шесть. Это был мальчик с такими же черными волосами, как и Райнер. И солдаты Руны называли его дьяволом. На лице и теле Аруа виднелись множество синяков и ссадин. Глаза Райнера потемнели. Аруа считали дьявольским отродьем. С тех пор, как его захватили солдаты Руны до вчерашнего дня, он страдал от немыслимых пыток. Все его тело было покрыто ранами, его мать была убита, и он стал свидетелем обезглавливания отца. Но тогда дворяне-руны лишь посмеялись, видя всё это. «Эй, быстрее теряй контроль, ты демон!» Они смеялись, не прекращая избивать мальчика, уничтожая всё, что было ему дорого. В глазах мальчика была метка, это была та же красная пятиконечная звезда, как и в глазах Райнера. Пока эти глаза смотрели, неважно, какую магию исполняли и насколько сложной она была, Они могли распознать ее за считанные секунды, глаза, которые могли копировать. Глаза, которые назывались Альфа Стигма. Просто потому, что у них были эти глаза, они были изгоями и ненавидимыми всеми. Они были проклятыми монстрами, на них смотрели как на демонов. И когда они чувствовали, что все бесполезно, они полностью теряли контроль. Они были способны на массовое убийство. Возможно, сам человек и не хотел этого делать но всё равно он бессознательно убивал всех вокруг, нищие никого, даже убивая тех, кто дорог. Возможно, слово «демон» имело другое значение. Возможно, быть монстром в глазах других было неизбежно. Но тогда люди, избивавшие ребёнка, счастливо убившие его родители перед ним, разве они не демоны? Каждый раз, когда он закрывал глаза, эти образы всплывали перед ним. Эти улыбающиеся лица. Улыбки тех, кто мучил людей и получил удовольствие от этого. Улыбки тех, кто убил людей, любивших и ценивших ребёнка, и кто получил удовольствие от этого. Разве эти люди не демоны? Даже такие люди называют нас демонами. Райнер моментально помрачнел. Солдаты-руны всё ещё продолжали кричать вокруг них. «Знай своё место! Останови экипаж! А иначе бог покарает вас!» Райнер, услышав это, иронично улыбнулся. «Ау, божья кара эффективна против демонов?» Солдаты-руны были, вероятно, счастливы, что они обратили на них внимание, но выпить в груди не воскликнули. «Это верно! Уже слишком поздно, даже если сейчас вы это осознали! Бог уничтожит даже демонов!» «Да что вы! Тогда попробуйте! Посмотрим, сможет ли божья сила уничтожить нас, демонов!» Сказав это, Райнер быстро поднял руку и заводил ее в воздухе. Светящиеся слова появились в пространстве перед ним. Это была магия, скопированная у рыцаря мага из Табула, с которым он столкнулся довольно давно. Солдаты Руны были шокированы, увидев происходящее. «Он? Он использует магию? Это магия другой страны? Приготовиться к атаке!» Но Райнер пожал плечами. «Слишком поздно. Данными словами я скрепляю договор, выпуская дух света, танцующий в небесах». Как только он закончил скандировать, огромный, состоящий из света зверь с нестабильными очертаниями и похожий на собаку появился над их головами. После этого он выпустил этого зверя света прямо в направлении солдат Руны, и тогда... Земля взорвалась, свет ярко засиял. Лошади заржали, раздался крик, и они остановились. Конечно, от внезапной остановки солдаты Руны были сброшены с коней. Некоторые кричали, падая с лошадей, некоторые умчались на лошадях в лес. В любом случае, вот так всё обернулось. «Демон победил так легко?» Это помогло ему увеличить расстояние между собой и солдатами руны. В этот момент из-за его спины раздался голос. «А, всё закончилось? Хорошая работа», — сказала Феррис. Райнер выглядел раздражённым. «Я говорю, почему ты не помогла?» «Поскольку мне придётся править экипажем в течение следующих десяти часов, ты могла хотя бы помочь победить этих людей!» Но Феррис ответила. «Я не могу. Я сейчас занята». «Чем занята?» «Занята защита этого ребёнка?» «А, да, верно. Если мы оставим этого ребёнка без присмотра в мечущемся из стороны в сторону экипажа, он может удариться головой или ещё что. Это слишком опасно». Но Феррис покачала головой. «Я не об этом». «Посмотри на этого ребёнка, черные глаза, черные волосы, и к тому же обладатель Альфа-Стигмы. Он почти копия своего чрезвычайно извращённого отца. Я обязан защищать его, чтобы он не стал таким же, как его страшный жестокий отец-извращенец, любящий похищать женщин». Райнер, услышав это, «Я же сказал, он не мой ребёнок. Тем более, кто это похищает женщин? Это как такое вообще может быть? Во всяком случае, я не такой извращенец». Когда Райнер решил оглянуться назад, Фэррис внезапно отшатнулась. «Замри! Не приближайся! Ты испортишь Райнер Чана?» Она крикнула Райнеру. Райнер выглядел бессиленном. «Ты... Тебе реально интересно вести разговор о чем-то подобном?» Фэррис немедленно кивнула. «У нас всё равно много времени?» «А, раз у нас так много времени, то поменяйся со мной местами!» «Я сейчас очень занята». «Если ты скажешь ещё хоть слово, я убью тебя!» А, забудь об этом. Пока я с тобой, кажется, больше ничего и не нужно. Так спокойно». А Рейнер вздохнул и ослабил поводья. Лошади начали замедлять ход. Он откинулся на месте кучера, оглянулся назад, убедившись, что солдаты руны не догоняли их. «Ау, какое-то время они не смогут нас нагнать. Мне удалось их проучить и увеличить между нами расстояние на время». Сказав это, он замедлил скорость экипажа, и они продолжили движение в медленном темпе. Затем он сказал Феррис, находившийся позади. «Что думаешь? Что будем делать дальше? Конечно, стоит отпраздновать наш побег от Салда но...» Она просто ответила. «Разве я не сказала вчера? Мы направляемся к маленькой девочке из деревни Риджит, которая попросила нас спасти этого Райна Рачана. Там мы попросим её о нашей награде». Затем мы заберём нашу награду и отправимся в турне по магазинам Данго Империи Руна. В этот момент Райнер перебил её. Наставим проблему Данга на потом. Но я помню, её звали Куку, верно? Подруга детства Ару или вроде того. Не думаю, что у неё найдётся достаточно денег на вознаграждение. Но отложим это. Если мы не найдём Куку, всё может плохо обернуться. Нам нужно передать ей, что мы спасли Ару. И... Феррис слегка прищурилась после этих слов. «Армия Руны может добраться до неё?» Райнер кивнул. «Верно. Они могут предпринять попытку забрать у нас Аруа. Но родители Аруа были убиты, а это значит, они, вероятно, возьмут его подругу детства в заложники, верно? Даже если они этого не сделают, жители деревни будут мучить её, ведь она дружила с Аруа. Райнер мгновенно вспомнил, как жители деревни сыпали проклятиями «Это всё твоя вина», и перед его глазами всплыла фигурка Куку, Подвержена истязаниям. Он бессознательно нахмурился. Такое он частенько видел. В прошлом такое можно было видеть в Роланде сплошь и рядом. Дворяне были неблагоразумны, жертву всегда приносили слабых. И империя Руны, которая в прошлом была союзником Роланда, сейчас была именно такой страной. Совершенно обезумевшая страна: гордые дворяне и неконтролируемая армия, поддерживающая эту власть. Люди всегда жили в тени этих двух сил. Сумасшедшая страна на последнем издыхании. На самом деле мы случайно оказались вовлечены в нечто очень хлопотное. Сказав это, Рейнер вздохнул. Сзади раздался голос. Действительно. Так или иначе, бросив женщину с ребёнком, оставив их без зазрения в совести, теперь ты нуждаешься в том, чтобы кто-то другой помог спасти твоего ребёнка. Как хлопотно. Эй. «Ты собираешься продолжить этот разговор?» «В любом случае, пока мы не доберемся до деревни Риджит, мне может быть очень скучно». «Тогда до того, как мы доберемся, может поменяемся местами?» «Но в этот момент...» «Ой, извини, я внезапно опять занята». «Да, я понимаю, принцесса», — сказала тоном побежденного. Феррис немедленно ответила. «Давай шевелись, раб! Мне следовало тебя убить!» Таким образом, люди в экипаже, как обычно ведя свои бессмысленные разговоры, продолжали движение, направляясь к деревне Реджит.